Глава в о с ь Десять. «Пётр, ты уверен, что нам стоит вернуться?» «Не нам, мне. Ты будешь ждать здесь». «Вместе пойдём», — произнесла Дарья. «Мне одной здесь и дня не продержаться, а вдвоём шансы отбиться от твари или ещё кого повыше будут». «Это твой выбор», — согласился я, доставая из вещмешка фляжку. Сделал пару больших глотков, протянул спутницы. «Пей, потом некогда будет». «Ты хочешь пойти прямо в лоб?» – спросила Дарья, вытирая тыльной стороной ладони губы и возвращая фляжку. «Мне эти черноглазые показались опасными противниками». «Нет, в лоб мы не пойдем». Я закинул вещмешок на спину, подтянул лямки. «Хочу подняться на эту гору и проследить, куда пойдут одержимые. Интересно, вроде одержимы тьмой, но мест босс считает их врагами. Все, пошли». Забраться на гору оказалось непросто, слишком крутым был подъем. Но оно того стоило, потому как с вершины, с высоты более полусотни метров, открылся отличный вид на амфитеатр и прилегающую к нему территорию. Мощное сооружение, хоть и уступающее р а з м е р о м виденному мной, Колизею. «Вон они!» – произнесла глазастая напарница, указывая пальцем в нужную сторону. И действительно, слева от места самого широкого пролома в стене Удалялась небольшая группа людей. Присмотревшись, я хмыкнул. Семеро. Не хватает еще как минимум шестерых, но я подозреваю, что их больше. Скорее всего разделились, и половина отправилась в погоню за нами. Оставайся здесь, я переберусь вон туда. Отсюда часовню почти не видно. Вторая группа, как я и ожидал, уже встала на наш след. Десять человек, а вернее одержимых, Разойдясь цепью, довольно быстро двигались по дороге и вскоре должны были миновать тот участок, где мы взобрались на гору. А еще я увидел у одного из преследователей арбалет. «Дарья, похоже, нам придется побыть партизанами», — сообщил я, возвращаясь к напарнице. «Следуй за мной». Мы успели к месту спуска раньше одержимых и, притаившись, проследили, как вся группа проходит мимо. Они почти не переговаривались между собой. но шли совсем непрофессионально, цепью. Словно машины, действующие согласно заданной программе. Точно одержимые. «Как скроются за поворотом, я спущусь вниз», прошептал я на ухо спутницы. «Ты досчитаешь до 200 и тоже спустишься. Все, ждем». Вся группа ушла за поворот почти одновременно. Я на всякий случай выжил некоторое время и начал спуск. Осталось каких-то десять метров, когда мимо меня пронеслось копье Дарьи, а следом раздался протяжный стон. Я во время спуска смотрел в направлении ушедшей группы и изредка бросал взгляды в противоположную сторону. И потому был очень сильно удивлен, когда увидел под собой тело человека, пробитого копьем. Откуда он здесь взялся? «Черт, надо сваливать!» «Дарья, спускайся!» — произнес я. «Слышишь? Да, уже!» — отозвалась напарница. Я быстро сбежал на дорогу и, упершись ногой в тело убитого, попытался вырвать копье. С первого раза не удалось. Пришлось сначала раскачать, а потом поднапрячься. Лишь тогда оружие получилось вытащить. «Ух!» Помощница оказалась рядом, словно не спустилась, а спрыгнула. «Мне тоже пришло задание на убийство д е с я т и р ы х одержимых». «Откуда я тут появился?» Спросил я, возвращая напарнице оружие. «Кстати, отличный бросок. Спасибо, случайно попало». Дарья приняла копье. а затем указала на труп. «А этот прямо из воздуха появился и сразу нацелился тебя топором ударить. Ну, я и кинула копье, чтобы отвлечь его. Удачно кинула. А вот и кавалерия, чтоб им сдохнуть!» Я указал пальцем на группу одержимых, выскочивших из-за угла. «Бежим!» «С десятью вооруженными людьми мы вряд ли справимся. Меня просто подстрелят из арбалета, а с д а р ь справятся, когда я ослабну. К тому же мы им живыми нужны». «Нет, будем играть по моим правилам». Из-за моей хромоты расстояние между нами медленно, но сокращалось. Позади слышались требования остановиться, угрозы, и даже один раз чуть впереди и в стороне в землю воткнулся арбалетный болт. И все же мы успели вбежать в часовню с небольшим отрывом. «Проверь спуск!» На выдохе выкрикнул я, а сам, едва оказался внутри постройки, рванул к одному из узких оконных проемов. «Есть!» Массивная металлическая жаровня стояла там, где я ее приметил. Ухватил тяжелую конструкцию и двинулся обратно, к выходу. у «Ну, н о ребята, сейчас вам устрою встречу!» Первого же противника, сунувшегося в часовню, я встретил ударом жаровни, перехватив ее как стенобитное оружие. Грудь одержимого вмяла внутрь, словно картонную, а самого его вынесло наружу прямо на набегающих позади бойцов. Сгусток света, отделившись от убитого, устремился ко мне, и в этот момент одержимые закричали, ринувшись в разные стороны. Я не дурак, дважды-два сопоставил быстро, и потому следующий, кого я выбрал мишенью, был арбалетчик, секунду назад пытающийся зарядить свое оружие. Металлический таран метра три, пролетев по воздуху, врезался в голову стрелка, сворачивая ее на бок. Вторая вспышка света и новые крики боли. Минус два. Хватаю третьего, стоявшего ближе всех, за шкирку и рывком притягиваю к себе. Беру второй рукой в удушающий, перехватываю правый за затылок и резким движением сворачиваю шею. Отталкиваю обмякшее тело на следующего противника. Новая вспышка, но одержимые уже опытные, повернулись ко мне спинами. «Идиоты, им бы разбежаться в разные стороны, может, и спаслись бы». Рывком извлек биту из чехла и с силой приложил еще одного прямо под основание черепа. Одержимый даже не охнул, просто свалился ничком, а мне в грудь прилетел еще один сгусток света. Минус четыре. Дарья, которая должна была осматривать спуск в коридор, буквально выпрыгнула из часовни и сходу загнала острие копья прямо под левую лопатку одного из противников. Очередная вспышка света. И двое одержимых вновь взвыли от боли. Их осталось пятеро, и они были совершенно не готовы к драке. Я шагнул вправо, сближаясь с мужиком, который уже пришел в себя. Он собирался контратаковать, но мой удар, усиленный способностью биты, расколол череп врага, забрызгивая округу черной жидкостью. Минус пять с моей стороны, и минус два у д а р и Она успела освободить свое оружие и смертельно ранить второго противника. б е й Взревел я и от души врезал по предплечью еще одного, совсем молодого парня, выбивая из руки здоровенный тесак с зубьями на обратной стороне от лезвия. Времени для нового замаха не было, поэтому пришлось добивать локтем висок. Хруст кости — минус ш Крики одержимых. н а с т а в ш и е с я на ногах одержимые набросились на меня одновременно, с двух сторон. Я успел отбить в сторону удар одного из нападавших, а в следующий миг левое бедро пронзила острая боль. Второй противник все же достал меня. Пришлось перехватить одной рукой древко вражеского копья, и пока Дарья атакует копейщика, вырвать наконечник из раны. Взревел я, отмахиваясь, битый от другого одержимого, пытающегося достать меня топором. Будь он покрепче, меня бы уже схватили, Но нападающий был мелким, слабым, и в итоге мне удалось выбить оружие из его рук. Следующий удар торцом биты пришелся в лицо противнику, и он опрокинулся на спину, взвыв от боли. Вскрикнула Дарья. Копейщику удалось сократить дистанцию и сбить мою напарницу с ног. Прямо сейчас этот урод собирался нанести решающий удар. Бита, сгулом рассекая, воздух ударила в голову противника, и тот, похоже, поплыл. Хромая на раненую ногу, я подхватил с земли топор и, пока держимый не пришел в себя, метнул оружие второй раз. Удачно. Чавкающий звук рассекаемой плоти из густок света, влетевший мне в грудь. Лезвие глубоко засело в черепе копейщика. Минус семь. «Дарья, ты как?» — спросил я, не сводя взгляда с последнего противника, только начавшего приходить в себя от моей зуботычины. «Черт, да это ж девка!» нормально хриплатозвалась напарница он меня ногой в живот ударил сейчас дыхание восстановлю все хорошо приходи в себя мы победили я встал на колено прижимая одержимую к земле зачем вы нас преследовали ахху -а, а я невнятно ответила та покойся с миром на Резкий удар кулаком по гортани и тело противницы забилось в судорогах. Выждав несколько секунд, я поймал грудью еще один сгусток света. Минус восемь. Итого десять. Заключенный номер один девять восемь четыре два три ноль два. Ты наполнил заряд первозданной тьмы. Десять из десяти. Приобретена пассивная способность. Под дланью тьмы. Сто процентный иммунитет к одержимости. Смахнув строки, выругался сквозь зубы. «Была у меня надежда, что мне предоставит возможность вернуться в чистилище. Придется искать другой способ, чтобы выбраться из этой черно-белой локации. Я найду тебя, белобрысый ублюдок!» к п ё т р у тебя рана на бедре кровоточит!» Раздался позади голос напарницы. «Нужно перевязать!» «Черт!» В горячке боя совершенно забыл о ранении. «Дарья, подай мою биту!» Сбросил со спины вещь мешок и полез внутрь. Извлек аптечку и бутылку, в которой оставалось едва ли треть. Рванул ткань штанины, отвинтив пробку, плеснул на рану. Скрипнул зубами, и с глазами с собой побежали слезы. «Подожди, у меня остался кусок простыни», произнесла напарница, вернувшаяся с моим оружием. «Рана большая, нужно хорошо перевязать». Пара таблеток стриптоцида, раздавленных в порошок, тампоны свернутой полоски простыни, Дарья умело наложила повязку. Кровотечение остановить удалось, но я из-за потери крови чувствовал легкое головокружение. Когда поднялся на ноги, понял, что самочувствие меня откровенно хреновое. «Пошли в часовню. Нам по-хорошему нужно забиться в какую-нибудь нору и отлежаться там денек. Только есть проблема. Я сомневаюсь, что здесь удастся развести огонь». «Добавим к этому отсутствие пищи, и получается, что мы оказались в крайне нехорошем месте!» «Возьми копье вместо костыля!» – предложила спутница. Я не стал отказываться, и вскоре мы расположились на верхней ступени. Достали последние куски мяса из запасов и молча, без разговоров, принялись за еду. Нехитрый обед запили водой. «Нужно наполнить фляжки!» – первый нарушила тишину Дарья. «Как думаешь, одержимые всегда караулят места воскрешения?» Или как-то узнали, что мы появимся здесь? Думаю, мы сможем спросить об этом у тех, кого совсем недавно убили. Ведь они больше не одержимые. А значит, возродятся здесь, в амфитеатре. Если получится, дернем одного и учиним допрос. Назад на арену возвращались долго. Из-за ранения не шел, а скорее ковылял, зляясь на свою рану и ситуацию в целом. Виду не подавал. Сам виноват во всем. «Ничего, если не пойду на поправку, подставлюсь в следующем бою, а он может произойти совсем скоро». Крики услышали, как только выбрались из тоннеля. На арене кто-то ругался, причем ругался на очень повышенных тонах. Не знаю, что там происходило, но когда мы добрались до выхода, крикуны уже успокоились, раздавались лишь стоны. Знаком велев напарнице не высовываться, я осторожно выдвинулся вперед, чтобы посмотреть, что происходит на арене. «Твою ж мать!» — выругался я, увидев, что там. «Сука!» Среди валяющихся на арене тел стоял мужик. Я узнал его. Тот самый невидимка, которого убила Дарья. Похоже, он возродился первым и, дождавшись своих товарищей, стал их убивать. Семеро. Быстро посчитал я тела. То, что происходило здесь, попахивало безумием. Но мужик с топором сумасшедшим не выглядел. Но, видев меня, он выкрикнул. «А, да ты ранен, здоровяк! Отлично! Лишняя жертва мне не помешает! Давай, подходи п о б л и Сверкнуло белым, и возле фонтана появилась человеческая фигура. Та самая девчонка, убитая мною последней. Она держала в руках топор и затравленно оглядывалась. «Эй, помоги мне!» — выкрикнул мужик девчонки. У него, похоже, было что-то не так с головой. «Этот урод всех убил! Вдвоем мы сможем отбиться от него!» «Идиот, тела вокруг тебя! На них рана от топора у меня бита!» Я демонстративно помахал своим оружием. «Я помню тебя, гнида!» — вступила в беседу девчонка. Я уж было решил, что это обо мне, но бывшая одержимая торопливо переместилась в мою сторону, при этом не поворачиваясь спиной к мужику с топором. «Эй, здоровяк, не знаю, что тебе уже известно, но этот урод сознательно сотрудничает с бездной». «С кем?» «Не понял я, про себя похвалив Дарью, которая не спешила выходить на свет, оставшись в засаде». «Бездна или одержимость?» Пояснила временная союзница. «Разумный попадает в добровольное рабство, из которого можно выйти лишь одним способом – попасть в зону возрождения». «Эй, ущербный!» Обратился я к сумасшедшему. «Ты зачем людей убил?» «Эй, вас убью!» С улыбкой произнес придурок с топором и пошел на меня. Вот идиот, совсем разум потерял. «Малая, ну-ка отойди чуть вправо, чтобы я не зацепил тебя случайно», тихо произнес я. «Заорал идиот и ринулся в атаку. Черт, я ожидал, что он метнет в меня свой топор, но больной ублюдок был уверен в себе. Я перехватил биту широким хватом и принял на нее размашистый удар. «Оружие!» «Привязанная кровью — это вам не простая деревяха». Звук был такой, словно лезвие топора ударилось о камень. Разумеется, топорище в руках противника вывернулось, и мне осталось лишь чуть довернуть биту, чтобы правым кулаком врезать отморозку в голову. Удар вышел достаточно сильным, чтобы убивец полетел к у б а р е м выронив свое оружие. «Ты бы поблагодарила сначала, прежде чем удирать», — раздался за спиной голос Дарьи. А вдруг он тоже чокнутый?» С вызовом произнесла девчонка. «Боже, да ей лет 17 совсем еще ребенок». Бросив взгляд на спорящих дам, я направился к чокнутому. Этого урода необходимо добить. Позже разберусь. Нанося второй удар подряд по голове отморозка, впервые подумал, что поспешил с выбором оружия. Лишь после двух попаданий в голову от тела отделился сгусток света. Едва он вошел в мою грудь, Перед глазами уже привычно вспыхнул текст. Заключенный номер, 1-9-8-4-2-3-0-2. Ты открыл вторую способность первой эпической сферы души. Стойкость. Живучесть. Ускоряет заживление одной раны, полученной во время боя. Активация. Мысленным приказом. Время действия. До полного исцеления. Повторная активация возможна через 12 часов. Текущая стадия развития первой эпической сферы душистойкость. Один. Противостояние. Два. Живучесть. Три. Третья способность. Десять из тысячи. Четыре. Доступ закрыт. т п ё т р ты в порядке?» — спросила напарница, приближаясь ко мне с копьем в одной руке и топором девчонки в другой. Хозяйка топора шла следом держать за скулу. Перехватив мой взгляд, Дарья пояснила. Удрать хотела, вот только куда непонятно. Ну, мелкая, рассказывай, как давно ты бродишь по яслям тьмы?» Спросил я, а сам активировал вторую способность. «Чем черт не шутит? Вдруг сработает?» «Три дня помню, а сколько ходила в качестве одержимой, без понятия». Потирая ушибленную скулу, отозвалась подросток. «И в чистилище дней десять пробыла. Как зовут тебя?» «Зоя?» Девушка перевела взгляд с меня на Дарью, а затем спросила. «Вы правда нормальные?» «Ты имеешь в виду, не твари ли мы способны обидеть ребенка?» – поинтересовался я. «Нет, обижать мы тебя не станем, но и балласт нам не нужен. Сможешь быть полезной, доведем до нормального поселения». «Здесь не принимают в о а з и с е если нет способности под ланью тьмы», – сразу погрустнела Зоя. «А убить десять зараженных почти нереально. Слуги бездны не ходят в одиночку или малыми отрядами». «Мы это заметили. Еще один вопрос. Здесь можно развести огонь?» «Да, но задерживаться на этом месте не советую. Зараженные чувствуют пламя на большом расстоянии и быстро собираются на огонек». Девочка усмехнулась. «Меня с друзьями именно так и вычислили». «Еще один вопрос. Зачем этот придурок?» Я кивнул на тело сумасшедшего. «Убивал вас. Хотел призвать бездну. Она появится там, где происходит убийство с особой жестокостью». Вот ты здоровяк, жестоко убил того урода. Ты не ответила на главный для тебя вопрос, прервал я подростка. Сможешь ли быть нам полезной и не создавать проблем?